Руины. Дом встретил гостей с запахом подвальной сырости и надрывным стоном половиц. «Да уж», — Рихард брезгливо кинул взглядом холл. «Вполне в стиле моего папеньки». Маргарита, вооружившись рулеткой и блокнотом, сразу начала диагностировать разруху. Мирослав, остановившись посреди помещения, замер, глядя в потолок, как будто к чему-то прислушивался. Оксана на цыпочках прошла по краю холла и, толкнув массивную дверь, оказалась в комнате, похожей на кабинет. Здесь стоял отличный, хоть и несколько громоздкий, кожаный диван, огромный письменный стол, книжный шкаф. Вся мебель была сделана из темного дерева. «Где-то я уже это видела», — подумала Оксана. Следом за ней вошел Рихард и, подойдя к столу, провел по нему пальцем. «А пыли-то сколько!» Поморщился он и, повернувшись к шкафу, наугад вытащил какую-то книгу. «Сейчас он сядет за стол и начнет ее листать», — предположила Оксана. Но Рихард не оправдал ожиданий, повертел книгу в руках и выдрузил обратно на полку. Потом он по-хозяйски сел за стол и замер в задумчивости. Оксана устроилась в кресле напротив и вспомнила, что напоминает ей эта картинка. Летом Александр с Вовкой играли в компьютерную игру. Там был замок с привидениями, и кабинет хозяина был нарисован в таких же мрачных тонах. Оксана улыбнулась, ощутив себя персонажем игры. Она сейчас точно так же сидит напротив призрака, только не черного, а рыжего. «Интересно, зачем я оказалась здесь?» — подумала Оксана. «Может, мне тоже надо снять проклятие с этого замка?» «О боже!» — вспомнила она. Вчера я просила Бога найти Александра, и в приступе какого-то необъяснимого ясновидения увидела, как он бредёт по дороге, и ни одна машина не останавливается, чтобы его подвести? И тогда я пообещала помочь тому, кто его подберет. Выходит, я, сама того не зная, пообещала помочь Рихарду. Осталось понять, нужна ли ему моя помощь. «Рихард», — обратилась она к нему осторожно, — «скажите, у вас какие-то неприятности?» Рихард перевел на нее насмешливый взгляд и ответил вопросом на вопрос. А бессонная ночь, главная боль и продырявленные шины, по-вашему, не попадают под определение неприятности. Да, конечно, грустно улыбнулась Оксана. Но мне кажется, кажется, креститься надо, оборвал ее Рихард. У Оксаны возникло желание подняться и уйти, но она была не из тех, кто потакает своим эмоциям, если они мешают решению поставленной задачи. «Отче наш, сущий на небесах», — перекрестилась Оксана. «Не дай мне впасть в безумие, да избави меня от иллюзий, что раб твой Рихард пребывает в злом раздражении, да помоги мне уразуметь, о чем мысли его печальные, да каковы планы его светлые на эту деревню». Оксана перевела вопросительный взгляд с потолка на Рихарда, и ей показалось, что он пытается сдержать улыбку. «Я неоднократно пытался донести свои планы до господина Кузнецова», — сказал он жестко но всегда натыкался на абсолютное нежелание с его стороны вести конструктивный диалог. «Да неужели?» — съязвила Оксана, но вовремя опомнилась и вернула интонацию в рамки дипломатической беседы. «А Владимир утверждает, что вы угрожали расправой над его семьей, если он не прекратит мешать вам». «Я? Угрожал?» Рихард встал, но потом упал обратно в кресло и откинулся на спинку, закрыв глаза. «О боже, как с ними разговаривать? Они же слышат только то, что хотят». «А как еще можно было понять ваши слова? Подумай о будущем своей семьи и детей». «Не думаю, что Владимир это придумал». Рихард снова облокотился о стол и посмотрел на Оксану. «Нет, он не придумал. Он варварски вырвал их из контекста. Я говорил ему, что хочу возродить сельское хозяйство, но на принципиально новом уровне, и сказал, что если сам не хочешь, если тебе в этой жизни больше ничего не надо...» то подумай о своих детях. А он, значит, решил, что я угрожаю?» Рихард тяжело вздохнул. «Сколько можно вот так вот флягами молоко развозить, да и скольких желающих он таким образом может обеспечить?» «Согласна», — кивнула Оксана. «Я тоже думала, что надо переводить реализацию на какой-то новый уровень». Рихард, увидев в Оксане хоть зыбкую, но поддержку, продолжил. «А тут приезжаю, вижу Глеба. Блин, его мне еще здесь не хватало». Оксана засмеялась. «Давняя дружба?» Рихард ухмыльнулся. «Боюсь, даже намного более давнее, чем мы думаем». «Что вы имеете в виду?» Рихард замолчал, глядя в темный угол комнаты, словно пытаясь что-то вспомнить. Чувствовалось, что ему хочется поговорить, но он не решается откровенничать. «Я, конечно, прошу прощения за то, что расстроила ваши планы», сказала Оксана, уводя тему от детских воспоминаний. «Но вы действительно предлагали Владимиру и Галине обычные, а какие льготные условия кредитования?» «Да, но даже обычные кредиты выдают далеко не всем, и особенно под такой нестабильный бизнес, как животноводство». «Согласна». «Согласна», — кивнула Оксана. «Но под моё поручительство дали бы точно», — уверенно сказал Рихард. «И почему в моих искренних желаниях помочь все всегда видят какие-то подвохи и ловушки?» Оксана пожала плечами. «Но зато вам они поверили безоговорочно», — возмущенно продолжил Рихард. «Я не представляю, где вы видели ставку в 16% без залога. Не знаю, какой банк даже по блату будет брать на себя чужой риск и работать себе в убыток. Я бы и сам с удовольствием воспользовался. Поможете?» Оксана почесала нос и решила сознаться. «Просто мне не хотелось, чтобы Владимир залазил в кредитную кабалу, и я знала, что он откажется от моего предложения». «Проще говоря, соврала». «Так? Но что бы ты стала делать, если бы он все таки согласился?» «Пришлось бы выдать кредит из собственного кармана», — засмеялась Оксана. «И в результате твоих усилий он записал меня в обманщики и теперь даже слушать не хочет идеи по улучшению жизни этой деревни». Оксана отметила, что Рихард перешел на «ты», но это было не хамское тыканье, а скорее дружественное. «А может, не надо ничего улучшать?» — спросила она. «Может, здесь и так всем хорошо?» «Если бы все так рассуждали, мы бы до сих пор жили в пещерах, грелись у каменных очагов и занимались собирательством и охотой».